принимает, что она может представляемо быть только как бесконечная, единая и неделимая. Смотри теоремы 8, 5 и 12. Точно так же и другие. Вообразив, что линия слагается из точек, умеет найти большое количество доказательств, показывающих, что линия не может быть делима до бесконечности. И, конечно полагать, что телесная субстанция слагается из тел или частей, не менее нелепо, чем полагать, что тело слагается из поверхностей и поверхности из линий, наконец и линии из точек. Это должны признать все, кто знает, что ясный разум непогрешим и в особенности те, которые отрицают существование пустого пространства.